Глава 16. Больных не судят. Опять новая жизнь. Сергей Есенин несколько раз пытался начать жизнь заново. После заграничного турне он даже просил Галю помочь ему выкарабкаться. Была холодная осень 1923 года, и Галя помогала. Она верила, что Сергей искренне желает вырваться из болота и начать новую жизнь после брака с Дункан. Начать с ней. Но ничего не получилось. Все начинания разбились вдребезги, и вместо новой жизни Есенина ждали кабаки, скандалы, уголовные дела и больницы. Затем он уехал на Кавказ, где вновь строил планы на будущее. Обещал бросить пить и утереть нос злым языкам. Фантазировал о женитьбе на красавице. Вернувшись, он попытался реализовать эти планы, но снова потерпел неудачу. Не получилось ни с журналом, ни с женитьбой. Софья Толстая оказалась не той красавицей, которую он видел в своих мечтаниях. Окружающая реальность противоречила мечтам, и это вводило Есенина в еще больший стресс. Невозможность удовлетворить внутренние потребности вызывала конфликты настолько сильные, что психика поэта иногда не выдерживала давления. В эти моменты Есенин под влиянием эмоций и стресса пытался свести счеты с жизнью, чтобы навсегда убежать от постоянных переживаний и эмоциональных потрясений. С раннего детства воображение было главным его спасением. Оно давало надежду на лучшее и выполняло роль психологической защиты от любых проблем. Когда воображение рисовало Есенину возможный сценарий будущего, он забывал о гнетущей реальности и все силы направлял на реализацию новой цели. Осень 1925 года выдалась для него очень стрессовой. А так как он регулярно говорит о новой жизни, то рано или поздно он должен был снова об этом заговорить и начать строить грандиозные планы. Учитывая прошлую цикличность этих настроений, Такой период обязательно должен наступить. В этот момент человек попадает в ловушку собственных фантазий. Все его планы и желания – это иллюзия, которую он выдумывает, чтобы снять напряжение в настоящем. В результате он не закрывает прошлые проблемы, а создает новые, из-за чего внутренние конфликты множатся и усиливаются. Это эффект сжимающейся пружины. Именно в эту ловушку Сергей Есенин снова начал себя загонять в начале ноября 1925 года. Она окажется последней в его жизни. Вечером 2 ноября в квартире Бенеславской звонит телефон. Это Есенин. Он уезжает в Ленинград и уговаривает ее приехать на вокзал. Он хочет много ей сказать. Что именно? Снова выскажет массу претензий? Или попросит прощения за нанесенная обида? Этого мы уже не узнаем, так как Галя отказалась приехать. Между ними много недосказанного. В тот вечер, когда поезд отъезжал с Николаевского вокзала, они оба не знали, что уже никогда не сумеют поговорить. В Ленинграде Есенин останавливается в квартире Уварова. Встречается со многими друзьями-поэтами. Навещает в гостинице «Англитер» Читу Устиновых. Для Елизаветы Устиновой встреча с Есениным стала неожиданностью. Она долго его не видела, поэтому хорошо запомнила перемены во внешности и поведении. От былого здоровья? Удали. Осталась только насмешливая улыбка. А волосы, те прекрасные золотые волосы, совсем посерели, перестали виться. Глаза тусклые, полны грусти, красноватые больные веки и хриплый, еле слышный голос. «Сереженька, что с тобой?» «Болен я, тетя. Вот думаю, лечиться скоро в Москве у лучших профессоров». Он был такой страдавшийся, растерянный, неспокойный. Всё время что-нибудь перебирал руками. Пришёл не один, с поэтом Савкиным. Читал свои последние произведения. Есенин проводит в номере Устиновых весь вечер. Он тресв общителен. Помимо стихов он читает «Черного человека». Поэма еще не завершена, поэтому в некоторых местах Есенин мычит про себя, стараясь при этом сохранить ритм. Когда приходит время прощаться, он сообщает, что через месяц вернётся. вообще вспоминает устинов переехать в ленинград с некоторых пор у него стало заветным намерением а ко всему этому затяжной квартирный кризис в москве постоянно кочующий образ жизни нет даже места где бы прислониться написать стихотворение впрочем с женитьбой есенина на толстой квартирный кризис в той или иной мере устранился но тут было очень много самых разнообразных неудобств есенину казалось что ему мешали работать раздражали следили за каждым его шагом не давая побыть одному Переезд в Ленинград? Да, именно это Есенин планирует на декабрь. И это решение очень логичное. Когда-то на улицах этого города зарождалась популярность великого поэта. Да и вообще в Ленинграде он чувствует себя гораздо лучше, чем в Москве. Ленинградские друзья не контролируют его, не снуют вечно со своими наставлениями, да и вообще обстановка северной столицы больше подходит для творчества. Когда-то он то же самое думал про Баку, крыляя себя иллюзиями. Теперь все самое лучшее у него связано с Ленинградом. Фактически это не просто переезд, а бессознательное бегство от проблемы от ответственности. И ведь об этом как-то надо сказать Соне. Их отношения окончательно разрушились, и она не входит в его будущие планы. Жизнь, которую он планирует начать, будет полностью новой. В Ленинграде Есенин пробудет три дня. Из воспоминаний Чернявского. В первой половине ноября Клюев, встретившись со мной на улице, рассказал, что Сергей в Ленинграде, и приходил к нему, что на него смотреть страшно, одна шкура от человека осталась. А найти? Как его найдешь? Не сегодня, завтра уезжает, скоро обещает вернуться. Не удалось только повидаться с Вольфом Эрлихом. Есенин потерял его адрес. Он ищет Эрлиха в Союзе писателей, но безуспешно. Узнав, что Есенин не нашел его, Эрлих напишет ему гневное письмо, где подружески обвинит в несостоявшейся встрече. Невзирая на будущие планы, Есенин все равно пребывает в стрессе. Особенно тоскливо и одиноко ему становится по ночам. В последнее время он плохо спит и часто просыпается посреди ночи. Вместе с сумерками приходит депрессивное состояние и дурные мысли. Так случилось в один из вечеров, когда Уваров не обнаружил Есенина в кровати. Вспоминает Иван Старцев. Встревоженный Уваров пошел его разыскивать к Сахарову и, не обнаружив, вышел на набережную к Неве. Навстречу ему шел, покачиваясь, Есенин без шапки в одном костюме. Стояла промозглая осенняя погода. Есенин дрожал от холода. На испуганный окрик Уварова, что с тобой, Сережа, куда ты ходил? Есенин ответил, хотел утопиться в Неве. И тут же добавил, какая холодная погода. Именно ночи станут для Есенина самыми напряженными, и впереди их будет немало. Но об этом позже. 7 ноября Есенин возвращается в Москву. Черный человек 27 октября в отношении Есенина все-таки возбуждается уголовное дело. А уже 11 ноября Есенин приходит к Луначарскому и просит его содействия в данной ситуации. Из воспоминаний Луначарского. Незадолго до своей смерти он пришел ко мне, рассказал, как он обругал в пьяном виде курьера из наркомы наддела и говорил, что поделаешь, знаю, что он милый человек. Я считаю, что я сам неплохой человек. Когда я пьян, я ничего не понимаю, я не помню, что говорил. А уже был судебный процесс. Ославили меня на всю Россию антисемитом. Теперь опять в суд зовут. Я просто не могу еще оторваться от этой подлой водки. И лицо у него было искаженное, бледное и бесконечно искреннее. На следующий день Луначарский пишет письмо судье Липкину с просьбой прекратить дело в отношении Есенина, ссылаясь на пьянство последнего. Есенин, дескать, раскаивается и больше так вести себя не будет. Близкие ему люди об этом позаботятся. К Луначарскому присоединяется ларион Вардин. Он тоже ссылается на нездоровое состояние поэта и скорое помещение его в лечебницу. Вардин считает, что суд над Есениным использует эмигрантская пресса в политических целях, а этого нельзя допустить. Пока друзья и знакомые ломают голову, как ему помочь, сам Есенин погружается в творчество. 12 и 13 ноября он усердно работает над черным человеком. Этой поэме он отдал два года, время от времени внося исправления. Современники вспоминали, что конечный вариант, попавший в печать, менее трагичен, чем первоначальный. Над текстом поэт работает преимущественно вечером, когда сгущаются сумерки. Они располагают к страшному сюжету поэмы. Наконец, 14 ноября, Есенин завершает подготовку рукописи и сдает ее в печать. Страшное, холодное и пугающее произведение. Сегодня мы чересчур избалованы всевозможными ужастиками и страшилками, поэтому нас мало чем можно напугать. Но наживших в начале 20 века поэма Черный человек наводила реальный ужас и вызывала неоднозначные реакции. В поэме присутствует лирический герой, хотя Есенин обращается к читателю от первого лица и рассказывает о многих деталях своей биографии. Он ведет диалог с незваным гостем, который приходит к нему ночью. «Черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь». Между героем и его собеседником возникает спор. Черный человек обвиняет героя, наговаривает на него, но последний сопротивляется. Резко отвечает незнакомцу, и тот уходит прочь. Герой остается один и рассказывает читателю о своей болезни и душевных терзаниях. «Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль». Он видит тихую заснеженную улицу. Вокруг лишь покой и больше нет ничего. Лишь одинокая птица плачет где-то вдалеке. Но вдруг из темноты снова появляется он. Вот опять этот черный на кресло моё садится, приподняв свой цилиндр и откинув небрежный сюртук. Он продолжает упрекать героя в лицемерии, насмехается над ним и его жизнью, всячески провоцирует. Но у героя свое отношение к этому прескверному гостю. В приступе бешенства он хватает трость и швыряет в черного человека. Она летит прямо ему в лицо, в переносицу. Затем наступает финал.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 Многие современники увидели в поэме страшное предзнаменование конца самого поэта. Другие считали ее бессмысленным потоком пьяных галлюцинаций и осуждали Есенина за пагубный пример для советской молодежи. В частности, это мнение высказал и Алексей Крученых, литературный противник Есенина. Мнения были и остаются разные. Однако я не могу согласиться ни с кем из них. Зная и понимая личность Есенина, мне кажется, что смысл поэмы более личный. Есенин был мастером образов и мог упаковать в красивый и мрачный сюжет те чувства, которые регулярно испытывал. Он не знал, как интерпретировать и объяснить эти чувства. Он лишь мог подробно их описать, давая нам подсказку к разгадке его внутренней трагедии. О том, что по ночам Есенина мучила тоска и бессонница, нам известно из многих источников. Об этом сам поэт однажды рассказывал Владимиру Кириллову. «Чувство смерти преследует меня». Часто ночью во время бессонницы я ощущаю ее близость. Это очень страшно. Тогда я встаю с кровати, открываю свет и начинаю быстро ходить по комнате, читая книгу. Когда человек пребывает в нестабильном психоэмоциональном состоянии и суицидально активен, именно ночь превращает жизнь в нестерпимую пытку. Все потому, что темное время суток инстинктивно тревожит всех живых существ и обостряет чувство опасности. Именно поэтому многие, кто эмоционально истощен, Днем живут сравнительно нормальной жизнью, улыбаются, смеются, строят планы, а по ночам лезут на стены от тревоги и тоски. Ночные пробуждения также являются одним из центральных симптомов депрессии. Именно ее присутствие ощущает человек. Она заполняет его изнутри, проникает в сознание и заражает негативным восприятием. Подобно черному человеку, депрессия заставляет копаться в своей жизни, и вытаскивает оттуда всю чернуху, на которой выстраиваются пессимистичные прогнозы будущего. Человек сам себе приводит доказательства бессмысленности дальнейшей жизни. Как и черный человек, чувство тоски и безнадежности приходит с темнотой и исчезает с рассветом, на что и указал поэт в последней строфе. Поэтому вполне вероятно, что черный человек – олицетворение депрессивных ощущений, которое сам Есенин испытывал в ночное время и смог красочно описать. Это некий способ выговориться и расслабиться через перенос внутренней боли на внешний образ. Но все это лишь моя личная гипотеза. После сдачи поэмы в печать Есенин позволяет себе отдохнуть. Он встречается с друзьями и посещает мастерскую Якулова, куда приходит Луначарский с супругой. Наталья Луначарская Розенель вспоминала. Перед отъездом за границу осенью 1925 года Луначарский встретился с Есениным, Последний раз в мастерской художника Георгия Богдановича Якулова. Есенин был в состоянии мрачной, пьяной, безнадежной тоски и произвел на Анатолия Васильевича гнетущее впечатление. Безнадежная тоска в эти дни не только у Есенина. В своих чувствах запуталась и Галина Бенеславская. Морально истощенная болезненной любовью, физически уставшая, она пытается жить дальше без Есенина. 16 ноября в ее дневнике появляется запись «Никак не могу разобраться. Может, на бумаге легче будет. В чем дело? Отчего такая дикая тоска и такая безвыходная апатия ко всему? Потому ли, что я безумно устала, бесконечно устала? Или что нет со мной Сергея? Или потому, что потеряла того прежнего Сергея, которого любила и в которого верила, для которого ничего было не жаль?» Она мечется между двух огней. Она его любит и хочет быть его женщиной. Но в ней все еще сильна обида, ведь он не оценил всю заботу, которой она его одарила. Она в нем ошиблась. Думала, что Сергей умеет ценить и дорожить этим. И никогда не предполагала, что благодаря этому Сергей перестанет считаться со мной и ноги на стол положит. Думала, для него есть вещи ценнее ночлега, вина и гонорара. А теперь усомнилась. Пока страдает Галя, в жизнь Есенина приходят новые неудобства. Больных не судят. В конце ноября Есенин последний раз видится с Сергеем Городецким, который в 1915 году стал первым, кто ввел Есенина в литературную жизнь Петрограда. Тогда он увидел в нем очаровательного юношу с облаком вьющихся линяных волос. Теперь же перед Городецким предстал совсем другой Есенин. Он был столстой, под руку. Познакомил. Вид у него был скверный. «Тебе отдохнуть надо? Вот еду в санаторию. Иду в госэздад деньги получать». Мы поцеловались, а следующий поцелуй он уже не мог возвратить мне. Из гроба. Более трагичные эпизоды в этот же период вспоминал Кириллов. В ноябре месяце я встретил Есенина в столовой Союза писателей на Тверском бульваре. Есенин с каким-то ожесточением пил стаканами водку. Он скоро захмелел и потерял сознание. Я и поэт Р отнесли его на руках в одну из комнат и уложили на диван. На следующий день я опять встретил его в этой же столовой. У Есенина был мрачный и болезненный вид, но был он совершенно трезвый. Он влёк меня в один малоосвещенный и безлюдный уголок столовой и тихим охрипшим голосом стал говорить о себе. Я устал. «Я очень устал. Я конченый человек». «Ты отдохни. Перестань пить, и все пройдет». «Милый мой, я душой устал, понимаешь? Душой. У меня в душе пусто». Почти все современники, кто видел Есенина в этот период, отмечают его мрачный вид и душевную усталость. С ним тяжело находиться рядом, так как большую часть времени Есенин попросту сокрушается в самобичевании. Он не только хоронит себя в стихах, но и в жизни чувствует себя конченным человеком, у которого нет впереди перспектив, тех, которые он себе навоображал. Да, его реальность не самая плохая. У него есть деньги, слава и все, чего так не хватает многим. Оттого окружающие не понимают его переживаний. Что ему еще надо? Но имеющиеся известности действительно мало его невротическому мироощущению, которое нуждается в постоянном подтверждении своей уникальности. Невозможность достичь внутренних потребностей во многом формирует чувство ненависти к себе. Вся эта неудовлетворенность вырывается наружу в виде разговоров о собственной конченности, усталости и смерти. Как-то ночью Федор Раскольников встречает Есенина на улице. Вдруг из кабака вышел проветриться Сергей Есенин. Он был без шапки. Сильно пьяный он говорил, захлебываясь словами, плаксивым голосом обиженного ребенка. Он жаловался на травлю критики, обвиняющей его в упадничестве, на резкие нападки журнала на посту. Я стал уверять, что его ценят как поэта и, критикуя, хотят помочь ему уверенно перейти к бодрой лирике, мотивы которой уже звучат в некоторых его стихах. В частности, я упомянул о прекрасном отношении к нему редактора на посту Вардина. «Вардин хороший человек», — сказал Есенин. «Но знаете, мне так тяжело, что другой раз приходит в голову мысль взять и покончить с собой самоубийством». чтобы хотеть им обратить внимание на тяжелое положение литературы. Мы стали его успокаивать. Берзина, взволнованная его состоянием, осталась с ним. Есенин пугает и Ивана Грузинова просьбой напечатать о себе некролог в газете. Уж очень ему хочется увидеть, что о нем напишет пресса. Он нуждается в постоянном признании и обсуждении себя, поэтому бессознательно прибегает к различным формам самопиара, среди которых желание видеть собственный некролог. Но если пять лет назад его выходки были забавными, и многие подписывались с ним на ту или иную шалость, то теперь они всех пугают и отталкивают. Все близкие понимают неизбежность лечения. Смотреть на Есенина со стороны невозможно, а нянчиться с ним слишком трудно. Частые запои в с душевными терзаниями уже стали причиной многих проблем, но рано или поздно это приведет к настоящей трагедии. Нельзя оставлять его одного, особенно в пьяном состоянии. Сколько уже было случаев, когда он ту руку разрежет, то из окна выпрыгивает, то затевает очередную драку и попадает в милицию. Тяжелее всех приходится Софье Толстой. Она продолжает жить в тумане наивности и верит, что у них большая любовь и близость. Она еще не знает о планах Есенина переехать в Ленинград без нее. 23 ноября она пишет волошинам длинное письмо, где делится своими чувствами о состоянии мужа. Все мои интересы внимание заботы на него направлены только чтобы ему хорошо было трясусь над ним плачу и беспокоюсь он очень очень болен он пьет у него ужасные нервы и сильный активный процесс в обоих легких и я никак не могу уложить его лечиться, то дела мешают то он сам не хочет он на глазах у меня тает и я ужасно мучаюсь Есенин долго сопротивлялся лечению, но его капризы заканчиваются в 20-х числах ноября. Друзья решают использовать последний аргумент, который все-таки влияет на решение Есенина лечь в больницу. Василий Носяткин вспоминал. «Тебе скоро суд, Сергей», — сказала Екатерина утром протрезвевшему брату. Есенин заметался, как в агонии. «Выход есть», — продолжала сестра. «Ложись в больницу. Больных не судят. А ты, кстати, поправишься». Есенин печально молчал. Через несколько минут он, словно сдаваясь, промолвил, «Хорошо, да, я лягу». А через минуту еще он принимал решение веселей. «Правда, ложусь. Я сразу покончу со всеми делами». 26 ноября Сергей Есенин по настоянию родных ложится на лечение в психиатрическую клинику Первого Московского государственного университета. А закончить эту главу я хочу небольшой претензии к сериалу «Есенин», который многие воспринимают как достоверный источник информации. Да, в ранних главах я говорил, что это хороший сериал, но лишь с точки зрения драматургии. Но по ходу написания книги я часто участвовал в дебатах о гибели Есенина, и когда заходила речь о помещении поэта в больницу, мои оппоненты зачем-то ссылались на сцены из сериала. Да и вообще люди часто воспринимают сериал как документальный источник. Поэтому немного об этом. Возможно, мои слова кого-то отрезвят. К сожалению, в угоду драматургии сценаристы сериала пожертвовали реальной биографией поэта и превратили ее в лютый детектив со злодеями и беспричинными погонями. А уж как были показаны события с помещением поэта в больницу? Киношного Есенина весь сериал преследуют двое чекистов. То они хотят его арестовать, то убить прямо в больнице. Правда, сценаристы так и не объяснили, за что. Они просто за ним гоняются, потому что так надо для накалки сюжета. Поэт прячется дома, боится выйти на улицу, так как его сразу же убьют. Ночью приезжает Анна Берзинь и сообщает, что есть единственный шанс спастись – лечь в клинику. Но ехать нужно немедленно, иначе будет поздно. Друзья прибегают к хитрости и отвлекают чекистов, дежуривших на улице, а поэта тайком привозят в клинику профессора Ганушкина. Разумеется, создатели стремились выстроить саспенс, чтобы зритель томился в тревожном ожидании неминуемого конца. Это закон любого сценария. Но то, что позволено киношникам, запрещается исследователям. А ведь сериал во многом основывался на статье Эдуарда Хлысталова, который описывал примерно ту же картину. Преследование и тайные прятки по квартирам. Хлысталову бездумно вторили другие авторы, а им другие. Так и сформировались мифы о загнанном в угол поэте. Но если мы заглянем в летопись жизни и творчества Есенина, изучим подробную хронологию тех дней, то ничего подобного даже близко не увидим. Никаких чекистов, никаких преследований, тем более покушений, снятых в сериале. Подробная документальная хронология показывает нам только личную драму Есенина, творческие будни и жизненные трудности из-за несбывшихся надежд. Но если реальная биография противоречит авторским статьям об убийстве, на чем же основывались такие, как Эдуард Хлысталов? Я неоднократно задавал этим людям подобные вопросы, но в ответ получал только личные оскорбления.